Роняет лес багряный свой у бор, сребрит мороз увянувшее поле, проглянет день как будто по неволе и скроется за края к р у ж н ы х гор. Пылай камин в моей пустынной келье, а ты вино осенний с т у ж и друг.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 в о т щ е воображение вокруг меня товарищи зовет, знакомое неслышно приближение и милого душа моя не ждет. Я пью один и на берегах Невы меня друзья сегодня и м е н у ю т но многие лет а м из вас п и р у ю т еще кого не досчитали с вы, кто изменил пленительной привычке, кого от вас увлек холодный свет, чей глаз умолк на братской перекличке, кто не пришел, кого между вами нет? он не пришел, кудрявый наш певец с огнем в очах, с гитарой сладко гласный под миртами и тали и прекрасный он тихо спит, и дружеский резец не начертал над р у с с к о ю могилой слов несколько на языке родном.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 Ты на корабль перешагнул, ш у т я и стой порыв в морях твоя дорога, о волны бурь, любимое дитя! Ты сохранил в блуждающей судьбе прекрасных лет п е р в о н а ч а л ь н ы й нравы, лицейский шум, лицейские забавы с р е д ь бурных волн мечтали за тебе. ты простирал из заморя нам руку, ты нас одних в молодой душе носил и повторял на долгую разлуку на стайный рок быть может осудил. Друзья мои, прекрасен наш союз, он как душа не разделим и вечен. Неколебим свободен и обеспечен, срастался он под сенью дружных муз. Куда бы нас ни бросила судьба, и н и счастье куда б ни повело, все те же мы. Нам целый мир чужбина, отечество нам царское село. из края в край преследуем грозой запутанный в сетях судьбы суровой, с у р о в о й я стрепетом налона дружбы н о в о й устав приник ласкающий головой с мольбой моей печальной мятежной с доверчивой надеждой первых лет друзьям иным душой предался н е ж н о й но горек был не братской их привет и ныне здесь в забытой сей г л у ш и в обители пустынных в юках лада мне сладкая готовилась от рада троих из вас друзей моей души здесь обнял я поэт а домопальный опущен мой ты первый посетил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 Нам разный путь судьбой назначен с т р о г о й ступая в жизнь, мы быстро разошлись. Но невзначай проселочной дорогой мы встретились и братски обнялись. Когда постиг меня судьбины гнев, для всех чужой, как сирота бездомный, под б у р е ю головой п а н и к я т о м н о й и ждал. тебя вещун пермских дев, и ты пришел, сын лени вдохновенный, о Дельви к мой, твой голос пробудил сердечный жар так долго усыпленный, и бодро я судьбу благословил с младенчества дух Песен в нас горел, и дивное волненье мы познали. С младенчества две музык нам летали, и сладок был их лаской наш удел. Но я любил уже рокоплесканье, ты гордый, пел для муз и для души. Свой дар как жизнь я тратил без внимания. Ты гений свой воспитывал в тиши. Служенье муз не терпит суеты. Прекрасное должно быть величаво, но юность нам советует лукаво и шумные нас радуют мечты, а помнимся но поздно. И уныло глядим назад следов не видя там. Скажи, Вильгельм, не толь и с нами было, мой брат родной по м у з е по судьбам. Пора, пора, душевных наших мук не стоит мир, оставим заблуждение. с о к р о е м жизнь под сенью единения. Я жду тебя, мой запоздалый друг. Приди, огнем волшебного рассказа сердечной преданья живи. Поговорим о бурных днях Кавказа, о Шиллере, о славе, о любви. Пора и мне, перуйте, о, друзья.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 И первую полней, друзья полней, и сюда дна в честь нашего союза благослови, ликующая муза, благослови, да з д р а в с т в у е т лицей, наставникам. хранившим юность нашу всем честью и мертвым и живым кустам п о д ъ я в признательную чашу не помня зла за благо воздадим полней полней и сердцем возгоря опять до дна до капли выпивайте но за кого о други угадайте ура наш царь так выпьем за царя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 То дальний сиротеет, судьба глядит, мы вянем, дни бегут. Невидимо склоняясь ихладея, мы близимся к началу своему. Кому же из нас под старость день лицея торжествовать придется одному?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 Как ныне я, затворник вошапальный, его провел без горя и забот.